Глава пятидесятая «Алин, иди на кухню!» Подойдя к столику, приказал Матвей и за руку поднял ее с дивана. «Зачем?» Ничего не понимая, нахмурилась Алина, затем резко отдернула руку. «Ты не имеешь права вести себя так. Если хочешь знать, то мы с Романом обсуждали... Уходи, я говорю!» Прикрикнул Матвей, и в это время в зал ресторана вошли несколько человек сбитыми в руках. «Эй, мы не договорили!» выкрикнул до боли знакомый хамоватый голос. Только что на парковке ресторана у Матвея состоялся разговор с Шабуровым. Матвей в грубой форме дал ему понять, чтобы не лез ни к его ресторану, ни к персоналу, ни к нему лично. Но Шабуров был сильно пьян и явно чувствовал себя хозяином этого района, которому все без исключения должны подчиняться. — Я обещал тебе превратить это место в горстку пепла. Постучал он, битый по руке. В это время охранники выводили из зала испуганных гостей, а Роман встал рядом с Матвеем. Наверняка он понял, что это тот самый лысый бандюган, каким его прозвала Алина. «Уведи Алину на кухню», — велел Роману Матвей, и в следующую секунду один из людей Шабурова ударил битой по стеклянной витрине с пирожными. «Я вызову полицию», — шепнула Алина и, достав телефон, шагнула за спину Матвея. «Телефон убрала!» — прогремел Шабуров. «Сюда пошла! Сюда, я сказал!» — прокричал он, указав пальцем в пол рядом со своей ногой. Алина вышла из-за Матвея, но тут же была буквально задвинута обратно за его спину. «Ничего не бойся!» — не сводя взгляда с Шабурова, сказал он и тихо добавил. «Полицию уже вызвали!» Матвей чувствовал, как она дрожала от страха, и больше всего на свете хотел ее уберечь. Плевать на имущество, дорогие декорации, витрины — все это купится. Но, не дай бог, с ее головы упадет хоть один волосок, то он и мокрого места не оставит от этих тварей. — Положи биту и давай поговорим, как мужчина с мужчиной. Подняв голову, предложил Матвей и расправил широкие плечи. — Только сначала пусть отсюда выйдут все остальные. Он повернул голову к плечу и строго велел. — Алина, уходи. — Нет, пусть останется. Шабуров противно улыбнулся и обвел ноги Алины хищным взглядом. «Эта кисуля мне еще пригодится!» Облизнулся он, после чего внутри Матвея рванул снаряд. Никто не имел права покушаться на Алину, и лапать ее хоть руками, хоть взглядом никому не позволительно. Запрещено. Табу. Его любимая женщина и мать его детей не заслуживала, чтобы по ней блуждал скользкий взгляд пьяной свиньи — которая еще и посмела сказать, что она ему пригодится. Отключив голову напрочь, Матвей, по пути снимая с себя кожанку, бросился на Шабурова. Первым ударом разбил ему нос, следующим, кажется, сломал челюсть. А дальше на него, как стервятники, налетели его люди. На помощь Матвею подоспели охранники, два повара и Роман. В ход шло все, что попадалось под руку — стулья, столы, декоративные вазы — Матвей даже заметил у одного из поваров шампур. И вот вроде бы силы стали равны, но внезапно стены ресторана взорвались от оглушительного хлопка. Он был настолько громким, что задрожали стекла. А дальше все происходило, как в замедленной съемке. Матвей вытер разбитые губы, оставив на лице и на руке кровавый след. Затем, повернув голову, заметил, как Шабуров, лежа на полу, пытался в него прицелиться — Но охранник вовремя выбил из его руки пистолет и скрутил его так профессионально, что тот аж застонал от боли. Матвей не сразу понял, в кого пришелся выстрел, который прогремел несколько секунд назад. Он точно знал, Алина была в другом конце зала. Но сейчас ее там не было. Убежала, спряталась, присела. Надеялся Матвей в панике, глядя по сторонам. А когда его взгляд достиг зоны у барной стойки, он разом побелел и бросился к лежащей на полу Алине. За его спиной словно отдаленно слышались крики приехавших полицейских. За окном гудела сирена, туда-сюда бегали растерянные официантки. Задержав дыхание, Матвей присел на корточки возле Алины. Его лицо болезненно скривилось, а сердце, кажется, перестало биться. «Алина!» — хрипло произнес Матвей, и, отрешенно глядя на обескровленное лицо, коснулся дрожащей рукой ее волос. «Алин, Алин, ты меня слышишь? Любимая, пожалуйста, очнись!» Матвей быстро обсмотрел ее тело, но не обнаружил ни крови, ни ранения. Руки ее были холодными, кожа бледной. «Помогите кто-нибудь!» — сидя на коленях, прокричал он. «Кто-нибудь, помогите ей! Здесь есть врач? Срочно нужен врач! Найдите врача!» — кричали охранники людям, стоявшим на улице. Спустя пару секунд в зал ресторана влетел один из постоянных посетителей Шеби и, буквально отпихнув Матвея от Алины, сел на пол и прощупал на ее шее пульс. Затем осмотрел зрачки и потрогал голову. Матвей молился, чтобы с Алиной все было хорошо. Он даже мысли к себе не подпускал, что с ней случилось что-то страшное. Она обязательно должна прийти в себя. Она должна жить. По-другому и быть не могло. В жизни Матвея случалось много стрессовых ситуаций. Смерть отца и авария в том числе. Но этот день, точнее две минуты, пока Алина была без сознания, он точно запомнит до конца жизни. Ведь за эти 120 секунд он успел подумать, что потерял ее навсегда. Что она больше никогда не улыбнется, не обнимет дочерей, не исполнит свои мечты. Что ее не будет рядом. Просто не будет рядом. Он не мог представить жизни без нее, без любимой женщины, которую больше всего на свете боялся вновь потерять. «Похоже на обморок», — резюмировал мужчина, и из груди Матвея вырвался громкий выдох.